а также ряд других государств, с которыми ему предстояло вместе бороться против агрессора Чан Кайши и другие руководящие деятели Гоминдана рассчитывали теперь получить от западных союзников крупные кредиты и крупные партии современного оружия. Как известно, на помощь оружием со стороны западных держав рассчитывал в то время и Мао Цзэдун. Вместе с тем и Чан Кайши и некоторые другие деятели Считали, что отныне тяжесть войны с Японией упадет на плечи других государств, а Китай получит некоторую передышку. позиции западных держав была иной. Взамен кредитов и помощи оружием они рассчитывали добиться активности китайских войск, чтобы облегчить свое положение на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. Так в декабре 1941 года В Чунсуине с новой силой столкнулись противоречия из сторон, выступавших теперь уже в роли союзников. Основой этих противоречий оставалось старые Одна сторона хотела получить как можно больше и использовать полученные в своих целях. Другая готова была кое-что дать, но оплату требовала кровью китайского народа. Генеральный штаб Китая в эти дни наводнили американские и английские военные представители. Американские военные в полном смысле обхаживали китайских генералов. Американские дипломаты всячески заверяли руководителей страны в искренней дружбе. Помню одно собрание в декабре 1941 года, на котором присутствовали американские и английские послы, а также посол Советского Союза и мы, военные советские советники в Китае. Выступил английский посол Арчибальд Кэр. Он распинался перед китайцами, уверяя их в миролюбии Англии и ее благожелательном отношении к Китаю. Говорил, что его мечта, его желание, его идеи и стремление объединиться с Китаем, быть с ним союзником в борьбе против общего врага, наконец осуществились. И что теперь англичане и китайцы – боевые и кровные друзья. Мы-то знали, как английские колонизаторы вместе с другими странами делили Китай на сферы влияния захватили Сянган и Каулун, навязывали неравноправные договоры, помогали душить тайпинов и совсем недавно участвовали в проведении политики дальневосточного Мюнхена за счет Китая. Интересно было наблюдать, как извивался английский посол, стараясь доказать недоказуемое китайскому народу и китайскому правительству. Американцы пообещали предоставить крупный заем и большое количество самолетов и другого военного имущества, Об этом нам стало известно от командующего ВВС Китая генерала Мао, который радостно делился с нами этими новостями. Теперь американцы как никогда были заинтересованы в налаживании единого антияпонского фронта в Китае, в частности с войсками 18-й армейской группы. Они вообще хотели бы прибрать к рукам все китайские войска и заставить их драться с японцами как в самом Китае, так и на других театрах. Американцам и китайцам... В тот момент было важно сохранить дорогу куньмин рангун на которую был нацелен удар японцев. Чан Кайши считал, что наступил подходящий момент для создания военного комитета, состоящего из представителей четырех держав Соединенных Штатов Америки, Англии, Китая и Советского Союза для координации совместных военных усилий против Японии. По-видимому, он так оценивал обстановку. Поскольку Соединенные Штаты объявили войну не только Японии, но и Германии, то и Советский Союз, как союзник Соединенных Штатов, будет вынужден объявить войну Японии. В свою очередь, его демонстративный жест объявления войны японским партнерам по оси, Германии и Италии, судя по всему, был рассчитан в частности на то, чтобы побудить нас сделать соответствующий шаг в отношении Японии. Совершенно очевидно, что эта дипломатическая акция гаминдановского правительства, преследовавшая определенные политические цели, для нас в тот момент не имела никакого практического значения. В конце декабря 1941 года Чан Кайши пригласил военных атташе Соединенных Штатов Америки, Англии и Советского Союза к себе и выдвинул. Предложение о создании Дальневосточного комитета для согласованной борьбы против японцев. Для нас было ясно, что Чан Кайши не оставлял своих надежд втянуть Советский Союз в войну с Японией. Он хотел бросить главные силы антигитлеровской коалиции против Японии. На мой вопрос, кто же будет стоять во главе этого комитета, Чан Кайши ответил, американцы.